Проект «Россия», книга 3, часть 2. «Сотворенный мир». Единственное преимущество, на которое я претендую, я всегда мыслил и судил самостоятельно. Беркли. Глава 1. Понимание. Чтобы сопротивляться разрушительным тенденциям, нужно иное мировоззрение. Если материализм стоит на теории вечного мира и временного человека, мы исповедуем теорию вечного человека и временного мира. Мир однажды исчезнет, как исчезнет виртуальная реальность, когда компьютер отключают от питания. Пройдут миллиарды лет, догорят звезды, сожмутся галактики, исчезнут время, пространство, вселенная. Мир, каким бы огромным он ни казался, перестанет быть, тогда как душа будет существовать вечно, вне времени и пространства. Сознание и личность существуют вне нашего тела, Смерть тела не есть смерть личности, личность бессмертна. Человек в прямом смысле обречен жить вечно. Вопрос, какая это будет жизнь? Грешники пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих. От человека зависит, что это будет, вечное блаженство или вечное мучение. вы читатель, равно как президент или бомж, есть большая ценность по сравнению с миром, со всеми его звездами и галактиками. Чтобы составить образ, представьте мальчика, играющего в сверхреалистичную компьютерную игру. Огромный виртуальный мир, звезды взрываются, армады космических кораблей сражаются, идет выплеск колоссальной энергии. Кругом материальные богатства, дворцы, яхты и тому подобное. Если не различать реальный и виртуальный мир, мальчик по сравнению с бриллиантами, дворцами и галактиками этого мира – ничто. Если различать реальный и виртуальный мир, мизинец реального мальчика больше всех виртуальных миров со всеми их богатствами. Монахи оставляют земные ценности ради небесных. Миряне наоборот – оставляет небесные ценности ради земных. Кроме метафизической ценности в человеке есть огромный потенциал, перед которым меркнет энергия звезд, галактик и вселенной. В человеке есть частица вечности, тогда как мир, по большому счету, развернутое ничто. Чтобы представить, как ничто может стать материальным, вообразите ничтожно малую частицу, движущуюся сложным маршрутом в границах круга со скоростью выше световой. Такое движение образует плоскость. Для наблюдателя частица будет находиться везде и одновременно нигде. Если эта частица станет двигаться по еще более сложной орбите в границах шара, возникнет объемный шар. Фактически никакого шара нет. Есть ничтожно малая частица, но за счет скорости движения будет материальный объект в форме шара. Эти шары из ничего? образуют более сложные конструкции, из которых и возникает видимый мир. Человек по отношению к этому миру – единственная реальность. При одном мировоззрении получается мир вечный, человек временный. При другом, ровно наоборот, мир временный, человек вечный. В любом варианте человек и Вселенная являются неравноценными и несопоставимыми объектами. Или человек ничтожно мал, а Вселенная бесконечно велика. Или, наоборот, человек бесконечно велик, а Вселенная по сравнению с ним ничтожна во всех смыслах. Человек стремится к лучшему и у каждого свое представление о лучшем. Это представление на 100% зависит от точки отсчета, от ответа на вопрос, что есть мир и что есть человек в мире. Но в любом случае это будет стремление получить вечную приятную жизнь. Любой рай, хоть земной, хоть небесный, это именно вечное блаженство. Разные стремления образуются из разного понимания рая. Общее у всех одно, все хотят в рай. На мировоззренческом уровне желания верующих и материалистов одинаковы, способы достижения разные. Возникает ситуация, когда двое в лодке хотят одного и того же. Но представление куда плыть, чтобы получить желаемое, разное, а лодка-то одна, в итоге непримиримый конфликт. Материалисты надеются достичь цели через построение рая на земле. Для этого им нужна мировая власть, посредством которой они надеются создать мировую гармонию, и сконцентрировать все ресурсы на своей мировоззренческой цели. Верующие надеются достичь своей цели в неземном рае. Для этого они должны соблюдать заповеди Бога, одна из которых заключается в реализации своих талантов согласно ситуации. Большинство верующих и неверующих не воспринимают свое мировоззренческое состояние сознательно, И потому на бытовом уровне конфликта нет. Для тех и других это больше привычка, традиция и прочее. У одних традиция с флагами на 1 мая ходить, у других свечи в храме ставить. Для большинства разность традиций не повод ругаться. Всегда можно договориться. Вы нам не мешаете, мы вам не мешаем. И вместе можем заниматься реальными делами, понимая под ними сиюминутные нужды. Конфликт возникает на уровне глубоких людей. Одни заинтересованы развратить население Земли. Другие считают это злом, губящим человеческую душу. Заповедь «Возлюби ближнего» не позволяет верующим людям, понимающим ситуацию, дистанцироваться от происходящего. Возникает неразрешимый конфликт. Носители разных мировоззрений не могут пойти на компромисс. потому что в момент компромисса они как бы отказываются от своего мировоззрения. Чтобы бороться с драконом, нельзя становиться драконом. Это к вопросу о том, что многие полагают, будто можно оставаться материалистом и при этом бороться с фундаментальными проблемами. Это безнадежно наивно. И уровень честности и намерений тут ни при чем. Борьба гарантированно сведется к устроительству быта, в итоге содействуя врагу. Если человек понимает масштаб вопроса, он в любом случае займет ту или другую сторону баррикад. Усидеть наверху баррикады противостояния невозможно. Устраняться от борьбы только обезьяны в костюмах, для которых такие вопросы неподъемны. Материалист должен действовать против нас, иначе своим бездействием будет помогать нам. Верующий должен действовать против материалиста, Иначе будет помогать противнику.